Глава 21. Неожиданный союзник. Николай, посвистывая, шагал по парку легкой, почти танцующей походкой. Солнышко грело спину, но прохладный ветерок, гоняющий листья деревьев, приятно освежал, соблюдая шаткий баланс между холодом и теплом. Тропинка огибала приличных размеров пруд, вокруг которого стояли скамейки для отдыхающих. К одной из них он и направился. «Привет, братишка!» Приподняв шляпу, Николай сел рядом с Олегом, потягивающим сигарету с ментолом. «Привет!» — ответил тот, выдохнув блеклое облако дыма. На его лице сияла редкая улыбка. «Хороший день, не правда ли? Знаешь, ты в последнее время зачастил с курением, а ведь столь пагубная привычка приводит к импотенции. Ты обо мне подумал? Я еще племянников понянчить хочу!» Олег тяжело вздохнул, нахмурился, закинул ногу на ногу, поменял их местами, а затем, чертыхнувшись, встал. «Умеешь же ты настроение сбить!» «Так хорошо сидел!» Он потушил недокуренную сигарету, о край мусорки выкинул бычок. «Вот! Правильно!» Николай вскочил следом. «Давай лучше пройдемся. Такая прекрасная погода!» Олег вернул свой привычный строгий вид. Заправил руки за спину и не спеша пошагал по дорожке. «Кстати», — не унимался Николай, — «ты чего такой счастливый был? Не видел тебя таким». «Да я уже и забыл, когда я тебя таким видел». Олег снова улыбнулся, мечтательно посмотрел вверх и, мягко так, смакуя, пояснил. «Ратмир со своими головорезами занимается Савельевым. Я как раз оттуда. Прекрасное зрелище, должен сказать». Николай засмеялся. Он ничуть не удивился подобному ходу событий. Саше с ребятами так или иначе было необходимо подтянуть свой уровень. Вот только стоило ли поручать дело именно Ратмиру? Тебе так мало нужно для счастья. Знать бы раньше. Но все равно же я беспокоюсь. Не создадим и мы сами себе проблему. Савельев довольно шаток в своей преданности. Скоро мы перестанем прятаться и убегать. Начнутся кровопролития, прямые столкновения полномасштабные сражения. Мне нужен такой перспективный отряд. А то, что он нам не верен в полном смысле этого слова, неважно. Он повязан, поэтому не предаст нас, пока мы держим при себе хотя бы одного из его приближенных. Бьюсь об заклад, он убьет еще раз, если это понадобится. Только бы обезопасить их, особенно девочку. Да, они дороги друг другу. Временами мне кажется, что я совершил ошибку, когда свел этих обоих. Аня слишком привязалась к нему. Еще одна потеря пошатнет ее. Тогда даже моих способностей может не хватить на сдерживание последствий. Придется поберечь Савельева. Это, Аня, бомба замедленного действия. Да, но я прилагаю все усилия, чтобы научить ее пользоваться своими способностями. Савельев, кстати, активно помогает он далеко не глуп. Конечно, он гений телекинеза, но на этом достоинства не заканчиваются. Думаю, если дать ему время, он освоит теоретическую часть магии времени только для того, чтобы направить Аню, что сыграет нам на руку. И все же он недостаточно умен, раз попал в такую ситуацию. Но это риск для нас. Ты ведешь опасные игры, Коля. Будь осторожен, или... О, морожка! Прервал его Николай, завидев продавца. Ты будешь? Ужасно хочу морожки. Шоколадный, пожалуй. Он встал у холодильника, принялся рассматривать ассортимент. Хм, тут с клубничной начинкой еще есть. Теперь я не уверен. Что думаешь? Николай вел себя так, будто они не планы преступной группировки обсуждали, а о погоде поболтали и решили подкрепиться. Я думаю, что тебе пора прекратить попытки своих манипуляций в мою сторону. Они никогда не действовали и не подействуют. И я буду шоколадная. Три шоколадных стаканчика. Красавица! Девушка-продавщица, довольно миловидная особа, вряд ли вообще поняла, о чем эти двое вели речь. Она достала требуемое, протянула Николаю. «Двести десять рублей. Вот, прошу». Он расплатился, но один стаканчик протянул назад. «А это вам, девушка. Улыбнитесь. Вам не идет хмурый вид». Продавщица засмущалась, заулыбалась, но подарок приняла, пробубнив слова благодарности. А Николай присоединился к Олегу, который уже успел отойти на несколько метров вперед. «Вот, держи, по 70 рублей за штуку. Ты представляешь? Помню, в детстве за десятку покупали. И вкуснее было. Что с пополнением? Мы многих потеряли в последнее время. Нужно укрепить резервы». Не волнуйся, не отрываясь от лакомства, успокоил Николай. Я так запутал связи внутри организации, что нам грозит максимум потери какого-то количества перевалочных или второстепенных баз. На те мелкие убежища можно и вовсе не обращать внимания. Шпана балуется самостоятельно, нас это не касается. Мы уже уяснили, что полагаться на них не стоит. Кстати, как часики? Великолепно. охват сила действия «Все на высшем уровне. Пока используем для ускорения тренировок. С Савельевым, кстати, тоже испытаем. Сроки довольно сжатые. И у меня есть несколько идей, как еще их можно применить». поспешись с реализацией, пока волшебные часы не стали бесполезны». Николай отошел в сторону, чтобы пропустить велосипедиста, прущиваясь на слишком большой скорости. Сделал он это безо всякого раздражения. Даже исполнил легкий реверанс вслед наглецу. Но тот почему-то решил резко свернуть к склону и скоро оказался в пруду вместе со своим транспортом. Сомневаюсь, что это произойдет. Олег не обратил внимания на шалости брата. Даже если девчонка освоит магию, она не заменит все временные артефакты. Мы не знаем наверняка. Такого мага еще не было. Я даже в древних источниках не смог найти упоминания о подобном. Предугадать ее способности трудно. Аня способна превзойти все наши ожидания. Но нельзя, чтобы к этому моменту рядом с ней находился Савельев. Она не должна быть предана ему больше, чем нам. Пока это имеет смысл, я закрываю глаза. Но не беспокойся, понадобится время, но я разлучу их. Постепенно, понемногу, безопасно для Ани и для нас. Олег остановился, одернул Николая за локоть. Вокруг него скопилась тягучая аура, отчего стало душно. Николай нервно сглотнул. Он вспомнил, насколько силен его брат. «Не оплошай», — предупредил Олег, — «будь осторожен. Все-то ты мне не доверяешь». Николай выдернул руку, нацепил улыбку, скрывая страх. «Я же твой брат как-никак. Именно поэтому я слишком хорошо тебя знаю. Не волнуйся, я справлюсь. Кстати, ты хоть убедился, что Ратмир не перегнет палку?» Не перегнет. Будет ходить на грани, но сделает все как надо. Значит, в нем ты не сомневаешься. Хватит строить из себя девицу. Олег закинул в рот последний кусок мороженого, выкинул обертку в мусорный бак, отряхнул руки друг от друга. И хватит со мной играть. Отрабатывай свои приемчики на других. Надоел. Николай вдруг опустил дежурную улыбку, успокоил взгляд, прекратив играть роль. «Если хочешь быть лучшим, нужно практиковаться на лучших, брат!» Олег узнал в голосе собственные нотки. Он изменился, перестал звучать так легкомысленно, отвердел. «Я не манекен для тренировок», – спокойно ответил он. «Ну так что с пополнением?» Камень врезался в Сашу, пригвоздив его к колонне. Грубый обломок диаметром с полметра никак не ослаблял напор. Безжалостно давил в солнечное сплетение – ухудшая и так уже нарушенное дыхание. «Ну же, слабак, действуй!» — кричал Ратмир. «Это хреновина в твоем малом радиусе. Пользуйся преимуществом, пока он не добрался до самого центра». Саша не мог вздохнуть. Его силы иссякли. Все тело, каждый мускул болело. Камень давил, острые грани резали кожу. Обычный человек уже давно превратился бы в мешок перемолотых костей и органов. Но маг еще держался. Саша напряг все, что у него было. Тело, разум, эмоции, нервы. Он сгреб остатки энергии в таких потаенных местах, о которых и не ведал до недавнего времени. Но ничего не выходило. «Давай, тряпка, посмотри на своих шавок. Они разбиты!» Вика, Артур, Глеб, все трое лежали абсолютно обессиленные, разбросанные по полигону. Лучше остальных выглядел Артур. Но лишь на первый взгляд Мирослав, тот самый потлатый трепач, оказался телепатом и сейчас творил в голове Артура хаос, явно наслаждаясь процессом. Саша ничем не мог помочь. Он даже себя спасти был не в состоянии. Кислород закончился. Организму срочно требовался воздух. Он начал непроизвольно дергаться в конвульсиях. «Жалкий слизняк прорычал Ратмир, усилив напор. Саша сосредоточил всего себя на камне, на том, чтобы отодвинуть его. «Бесполезный кусок дерьма!» Грудь сдавила еще сильнее, ребра, казалось, вот-вот треснут. От боли адреналин выплеснуло в кровь. Невозможность вздохнуть, кончающийся кислород отошли на второй план. Наконец получилось сконцентрироваться. Да, камень стал поддаваться, давление понемногу отступало. Структура объекта медленно, но верно переходила под контроль Саши. «Сражайся! До последнего вздоха и дальше! Пока не сдох!» Ратмир продолжал кричать, но вряд ли Саша его слышал. Сейчас для него существовал только этот камень. Непобедимый, недосягаемый кусок железобетона. Молчаливый, неспешный, непоколебимый. Вот он еще чуть-чуть поддался. В сознании зародилась надежда, но она оборвалась. Последние крупицы какой-либо силы исчезли. Саша проваливался в бессознательное состояние, обмяк и уже ничего не мог сделать. Камень вдруг с грохотом упал у его ног, а сам он начал сползать по стене, но вдруг повис в воздухе. Ну уж нет, ты так легко не отделаешься. Ратмир подошел к нему, переступая через преграды в виде осколков миновавшей схватки. Я не позволю дрыхнуть посреди боя. «Ты же отлично это знаешь!» Он вытащил из-под сумка цилиндрическую пластмассовую упаковку, открыл, достал круглую пилюлю и запихнул ее в рот Саше. Тут же, будто по команде, остальные проделали тоже с Викой, Глебом и Артуром. «Еще один раунд! Сопляки!» Саша рухнул на пол и зажмурился от боли. Энергия начала возвращаться. Каждая клетка снова наливалась силой уже который раз за сегодня. Хрипя и кашля, он принялся жадно наполнять легкие кислородом. И тут же получил удар по ребрам. «Бой уже начался, урод! Вставай!» Выхода не было. Саша вскочил на ноги, захватил ближайшие объекты, в том числе тот самый камень, и ринулся в атаку. Он не знал, что именно нужно делать, и даже не верил в свой успех новой попытки одолеть Ратмира. Но оставалось лишь идти вперед. Давно забытый азарт перед непреодолимым препятствием снова бушевал внутри, и он усиливался страхом смерти. Ратмиру стоило лишь едва заметно усилить напор, чтобы перейти грань. Страх придавал сил, гнал кровь по венам, заставлял магию работать все лучше и лучше. Саша научился контролировать его, использовать в своих целях. Полигон снова заполнился оркестром разрушения. Стихии бушевали. Клыки рвали плоть, камень и железо разбивались друг об друга. Крики боли товарищей доносились до слуха Саши, терзали его душу. Осознание своей беспомощности ранило сильнее ударов Ратмира. Твердый, как скала, гибкий, как вода. Он уходил от каждой атаки, парировал любую попытку достать его и отвечал жестко. Ему вполне хватало пары железобетонных обломков чтобы противостоять десяткам Сашиных орудий. Но Ратмир использовал не только телекинез. Он совмещал магию с обычным боем, умело наносил удары, которые причиняли не меньше урона, чем подконтрольные ему снаряды. Он бился похожим на Сашин стилем, но в каждом его движении чувствовался настоящий опыт реального сражения. Никаких лишних затрат. Все лаконично, точно, эффективно. Тем не менее, его удавалось иногда доставать, даже наносить ощутимый урон. Саша учился на ходу, принимал ближний бой, атаковал из-под тяжка телекинезом, старался не тратить энергию попусту и даже собственные движения оттачивал на совершенно ином уровне. На самом деле, с полными силами Саша мог что-то противопоставить Ратмиру, примерно как пехотинец против панцер Кампфваген 6 Аусфье иначе называемый «тигр». Так-то шансов практически нет, но дай ему связку гранат, и исход может перевернуться, особенно если это русский пехотинец». Саша нырнул от бокового удара, кинув джеб в вдогонку, исполнил сайдстеп, оказавшись сбоку, нацелил удар под колено, но тут в него влетел булыжник, сбил равновесие, и Ратмир с разворота вдарил по челюсти. Затем он сделал заход за спину, схватил его, даже почти сомкнул захват. Но Саша успел извернуться, замахнулся локтем, направил один камень между ними, второй сбоку, а третий навстречу спине. Контратака оборвалась, когда Ратмир разом увернулся от удара, отбил летящие в него снаряды своими собственными, снова зашел за спину, уже вполне успешно сомкнув замок на груди Саши и сделал бросок. Саша успел сгруппироваться, чтобы избежать критического урона, но на этом Ратмир не остановился. Он, наконец, захватил под контроль груду камней, после чего врезал ими по Саше. Один из камней попал в часы с такой силой, что те разбились в дребезги. Удары продолжались. Саша собрался, захватил все, что лежало неподалеку, и отбил летящие в него камни. Правый глаз залило кровью от рассечения. Кровь также шла из разбитой губы и множество ссадин, но он будто не замечал ранений. Как только град был устранен, Саша телекинезом поднял себя самого, тут же продолжив бой. Он атаковал Ратмира мелкими острыми осколками, сконцентрировав все свои умения на контроле сотен объектов. И, наконец, спустил ему кровь. Сашу обуяла холодная ярость. Магия бушевала внутри, словно ураган. Рвалась наружу. И он решился на рискованный шаг. Время будто замедлилось. Теперь Саша чувствовал каждую песчинку в радиусе пяти метров. В ротмиру полетели камни, осколки. Даже мелкая дробь прицельно стреляла по нему. На секунду он замешкался, не ожидая такого резкого усиления напора. Попытался перехватить летящие снаряды в ближнем радиусе. Но почему-то не успевал за всеми из них. Чем и воспользовался Саша, он кинулся вперед. Ратмир встречал хуком, но кусок кирпича врезался в кулак, прервав контратаку и позволив Саше подобраться на достаточно близкое расстояние. Обломки железобетона сбивали попытки Ратмира помешать ему. Сталкивались с вражескими объектами, расчищали путь. Костяшки пальцев почти достигли цели. Саша уже почувствовал вкус удачи, но все изменилось за пару мгновений. Ратмир извернулся, ушел с линии атаки. Препятствующие камни он сбивал своими, а на мелкие осколки перестал обращать внимание, акцентируясь лишь на тех объектах, что могли помешать ему или нанести существенный урон. Вместе с этим он перехватил ключевые Сашины объекты и направил их против бывшего хозяина. Сделать то же самое в обратную сторону у Саши не получилось. Контроль Ратмира был слишком сильным. Несколько единовременных столкновений сбили Сашу с ног, затем посыпались удары руками и ногами. Запас магии снова подходил к концу, отчего Сашу обуяла всепоглощающая слабость. Снова повторилась концовка последнего раунда, с одной лишь разницей. Теперь он пал первым из своих товарищей. «Сукин сын!» — выругался Ратмир, вытирая кровь. «Что? Уже все? Вставай!» Слова сопроводил тяжелым пинком под ребра. Саша уже мало что соображал. Следовал лишь одной установке – не сдаваться. Он пытался встать, но тут же падал обратно каждый раз, даже не в силах сфокусировать взгляд. Пока ты не научишься правильно использовать магию, так и будешь подыхать среди сражения. Хотя, погоди, ведь в настоящем сражении ты можешь сдохнуть только один ёбный раз. Как ни странно, удара не последовало. Стало тихо. Вика, Артур и Глеб тоже оказались повержены в очередной раз. «Таким макаром нам не хватит пилюль», — заметил Мирослав. «Они вообще когда-нибудь дрались или только по погребам ныкались, да медвежатничали?» «Вот этот мешок дал добро на полный контакт, прикончив какого-то охранника. Так что можешь его отблагодарить, пока он в сознании». Ратмир указал на Сашу, присев на корточки рядом с ним. — Эй, ты там хоть не отрубился? — Еще рано, так-то. — Ты посмотри, а он тебя неплохо задел. — Да, щенок оказался с клыками, как Олег и предупреждал. Палыч явно с ним поработал, чувствуется его рука. — Вы там как? Есть прогресс? — Потихоньку, помаленьку, — ответил Бронемир, волколак. Он, как и Глеб, предпочитал действия разговором поэтому Рыкий издавал чаще человеческой речи. Не глупые, но слабые. Хотя мой не промах. Оборотень, одно слово. Николай умеет набирать людей, поддержал Гордей, пихнув Вику в плечо. Но из этих сосунков бойцы, как из меня, оперный певец. Зато везучий присоединился Назар. Он на пару с Гордеем тренировал Вику. Слышал про языка недавнего. Их рук дело и часы волшебные тоже они доставили. Говорят, целый отряд побили. Тогда уж точно везучие. На каких-нибудь стажеров нарвались. Ратмир немного потряс Сашу, понял, что тот еще не отключился, а значит, еще способен продолжать. Ладно, хорэ лясы точить. Еще возгордятся тут? Да не, они вряд ли вообще сейчас что-то понимают. Назар обнажил зубы в хищном оскале. Эта сука меня зубами рвать готова была. Горячая тёлка! Ты смотри, с пикапом не переусердствуй!» Похлопал его по плечу Гордей. «Обижаешь!» «Всё, я сказал, хватит!» Угомонил их ратмир «Ещё по одной пилюле и на перерыв. А то и вправду сдохнут!» «Этот, — Мирослав указал на Артура, — уже всё! Нельзя! Физуху можно будет восстановить, а с психикой не так просто! Как знаешь!» Тогда отнеси его к медикам». Ратмир затолкнул пилюлю в рот Саши. Бой начался вновь. Пашка стоял у выхода из телепортационного зала и ждал ребят, залипая в книжку на телефоне. Мимо иногда проходили студенты, обсуждая предстоящие контрольные, личную жизнь, последние сплетни, слухи и прочее. Первым появился Влад. Почему-то в последнее время он не мог похвастаться хорошим настроением, Да и, в общем, вел себя немного странно, особенно в присутствии Дениса. Пашке поначалу казалось, что все вокруг немного поехали кукухой или что-то скрывали. Но решил так. Их кукухи – их проблемы. Лечить души – явно не его профиль. «Здоров! Готов к труду и обороне!» Они пожали руки. Запаздываете вы что-то! Даже Денис! От него я не ожидал! Думал, раньше меня будет!» Все равно постоянно в академии ошивается. Даже поселился тут, как в дружину вступил. А вот и Колян, кивнул Влад. Колян легкой походкой, с улыбкой до ушей, не спеша приближался к ним. Здоров, парни! Ну что, выдвигаемся? Дениса ждем. Он еще телекинетика обещал привести надежного. Кстати, Пашка состроил хитрую лисью морду, глядя на Коляна. А что это у тебя на губе? Где? Колян заволновался. Принялся активно вытираться. «Помада! Ай, чертяка! Так и знал! Да иди ты, Шерлок, блин!» Он проверил ладонь, которой вытирал губу, и обнаружил на ней бледное алое пятно. «Я ее знаю? Кто она? Та брюнеточка из вашей группы. Я прав? Видел вас как-то. Такая симпотная мадама. Вроде тоже огнем управляет. Так? Оставь его, паха!» Влад решил защитить друга от лишнего внимания. Он даже мне ничего не сказал. «О, уж это для меня не аргумент. Я кого хочешь разговорю Выкладывай, Колян. Знаешь же, что я не отстану». «Привет, ребята!» — раздался голос Дениса, чему Колян был безмерно благодарен. Парни повернулись, чтобы поздороваться. Но слова сразу же застряли в горле. «Какого хрена он тут делает?» После небольшой паузы спросил Пашка. Рядом с Денисом стоял Вадим.